Анна Батлук. Самая приличная ведьма. Глава 1. Нельзя смешивать беладонну и разрыв траву. Нельзя, категорически. Об этом нужно писать во всех учебниках огромными буквами. Да ещё и магический запрет ставить, чтобы у ведьмочек соблазна не возникло. На занятиях в колледже нас не раз об этом предупреждали, и я долгие годы держалась. Но вот решила устроить эксперимент. Столб густого чёрного дыма ударил из котла в потолок, да с такой силой, что сверху упал слой штукатурки. И ладно бы это всё, но дыму показалось мало. Он распространился по всей комнате и, уверенно, через систему вентиляции попал к соседям. О нет, застонала я и закрыла лицо руками. Кара не заставила себя ждать. Надо мной хлопнула дверь, и по каменным ступеням загрохотали торопливые шаги. "Ну ты и дура", злобно завырищал портрет моей матушки. И словно в ответ на это утверждение раздался голос хозяина дома. "Госпожа Биллингслаузе". Каждый слог моего имени господин Брунер сопровождал оглушительным стуком в дверь. Можно подумать, в таком шуме есть необходимость. Звукоизоляция в нашем доме очень хромает. У вас что-то взорвалось? Перед тем как открыть дверь, я бросила быстрый взгляд в зеркало и страдальчески поморщилась. Да уж, видок что надо. Волосы в разные стороны, вымазаны чем-то липким, словно я не траву смешивала, а в варенье порох добавляла. Портрет злобно хихикал. Так что я щелкнула пальцами, и моя метелка взлетела, чтобы пройтись по лицу дорогой родственнице прутьями. Дух, сидящий в картине, сердито зачихал, но хихикать перестал. Госпожа Беленкслаузе, вы живы? По голосу господина Бруннера было понятно, что он надеется на отрицательный ответ. Не от меня, разумеется. Я сердито посмотрела на котелок, и он горестно скрипнув. поковылял к шкафу. Несмотря на крики хозяина дома, я дождалась, когда котелок спрячется, и только тогда отворила дверь. Добрый день. Я растянула губы в самой выразительной улыбке, на какую была способна. Как видите, всё хорошо. Я жива и здорова. Господин Брунер посмотрел на мою макушку, с которой паклями свисали обезображенные зельем волосы, и скривился. Не уверен. Позвольте я пройду. Не дожидаясь ответа, грузный хозяин дома отодвинул хрупкую меня в сторону и вошёл в комнату. Остановился он резко, словно напоролся на препятствие, и я прямо-таки чувствовала, как господин Бруннер звереет. Хотелось изверять первой, но мне по статусу жилечки не позволено. Хотя я господина Бруннера очень понимала, Потолок комнаты мало того, что почернел, так ещё местами обзавёлся странной густой субстанцией, которая намекала, что побелкой обойтись не удастся. Госпожа Белингслаузе, вы объясните? Господин Брунер перешёл на повышенные тона. Когда он обернулся, я всерьёз забеспокоилась о сохранности собственной шеи. Хозяин так сжимал и разжимал кулаки, будто представлял Как переламывает мне позвоночник. На всякий случай я сделала шаг назад. Разумеется, откашлялась, пытаясь выиграть время, чтобы придумать подходящую легенду. Я просто готовила еду и было. Господин Брунер покачал головой и хищно улыбнулся. Взрыв на плете у вас произошёл 3 недели назад. Как жаль. Действительно очень жаль. что я забыла о собственном вранье. Полагаю, всему виной стресс от произошедшего. Сегодня просто зеркальное повторение ситуации. Господин Брунер громко и тяжело вздохнул. Госпожа Белингслаузе, это просто возмутительно. Нет, вы возмутительны. Месяц назад вы устроили пожар, который сама и потушила, пискнула я. Хозяин дома нахмурил кустистые брови. И я решила, что правильнее и мне будет молчать. 3 недели назад сожгли плиту, 2 недели назад устроили потоп. У вас какой-то график по уничтожению моего дома? Я спрятала руки за спину и потупилась, всем своим видом демонстрируя, как мне жаль. Нисколько не обманывала. Кстати, трудно не жалеть, когда зелье, которое я варила целую неделю, взорвалось. из-за одного маленького ингредиента. Какой ж тут график для господина Бруннера? Мне хоть свой заводи, пол уничтожению собственных перспектив. Есть ещё один вариант. Голос господина Бруннера приобрёл подозрительную вкратчивость. Вы может быть ведьма? Нет, что вы? Испугалась я. Какая же я ведьма? Даже не похоже на неё. Из вашей комнаты доносятся странные запахи, голоса. Да и моей жене вы не внушаете доверия. Она не раз говорила, что стоит гнать вас из дома. Госпожа Брунер, я не нравилась совсем не по той причине, что она чувствовала во мне ведьму. Вот как бы вместо ведьмы здесь поселился ведьмак, ей бы это очень пришлось по душе. Госпожа Белингслаузе, я иногда думаю, что не сам решил поселить вас в своём доме. Меня точно надоумил демон. Ведь вы отвратительная жиличка. Ни один адекватный домохозяин не возьмёт жиличкой ведьму. Считается, что мы притягиваем демонов, духов и всякую нечисть, что, разумеется, бред. Лично я живого демона ни разу не видела, мёртвого, впрочем, тоже. Да и то, что мы с духами и нечистью всякой yakshaimся, во многом преувеличение. Авторитетно заявляю. Деймон никак не относится к моему заселению в дом господина Брунера. Виной всему сваренное мной зелье. Но кто я такая, чтобы спорить с уважаемым человеком? Вы преувеличиваете, уверяю вас. Я занервничала, а это сейчас было совсем ни к чему. Я даже с ведьмами настоящими никогда не встречалась. Как раз на этой мысли на глаза мне попался портрет матушки Судя по тому, что выражение лица, изображённое на картине, было зверским, дух, сидящий в полотне, с трудом сдерживался, чтобы не высказать господину Броннеру всё, что о нём думает. Выходило, что кое-какие слухи о ведьмах всё же правда, но признаваться в этом себе дороже. Тогда как вы объясните эту мерзость на потолке и шторах? Каких это шторах? поразилась я. Шторы не при И тут я поняла, о чём говорит господин Бруннер. Густой дым, который решил вырваться из котла и изменить собственную структуру, от чего-то ещё и принялся размножаться. Шторы действительно почернели, да и кое-где на стенах уже появились потёки. Вместо инновационного зелья для похудения я изобрела быстро размножающуюся чёрную слизь. Ой, я постираю, мигом заверила я. Обещаю, всё будет чисто. Это просто варенье. Да-да, переварила немного, и вот вы не представляете, какое это варенье коварное. Я отчётливо видела, как чёрная слизь на стене сложилась в форму фиги. Черничная, мрачно добавила я. Ясно теперь, какой эффект даёт беладонна в союзе с разрыв-травой. Неизвестно только, как с ним бороться. Конечно, постираете. Господин Брунер взмахнул руками, располяясь ещё больше. И вычистите потолок, и оплатите ремонт плиты. Когда только это будет? Вы ещё предыдущее вредительство не оплатили, а уже берётесь за новое. В этот момент на крупный, месистый нос домохозяина упала огромная чёрная капля. Мы с господином Брунером замерли. Я от ужаса, а он от неожиданности. А после, почти одновременно, посмотрели на потолок. Чёрная мерзость доползла и до двери. К тому же захватила в плен мою метлу, которая скрывалась от домохозяина под потолком. Господин Брунер покраснел, выражение лица его приобрело совсем уж зверские черты. Но вместо того, чтобы кричать на меня, Он вдруг подскочил к стеновому шкафу и распахнул его. Вот. Вообще это слово могло означать что угодно, но я не собиралась обманываться. Господин Бруно обнаружил то, что напрямую указывало на род моей силы и моих занятий. Так что и строить из себя скорблённую невинность больше не стоило. Я расправила плечи, и чтобы ни одной мне обидно было, съязвила: Вы там любовника своей жены обнаружили, господин Брунер. Портрет моей матери всё же не сдержался, и громко расхохотался. У домохозяина глаза на лоб полезли, а я заглянула в шкаф, чтобы удостовериться, что чёрная мерзость туда не добралась. Нет, всё чистенькое, всё на месте. Котёл, старые книги, пучки трав и множество склянок, пробирок и мешочков. Радоваться вроде бы надо, но абсолютно всё указывает на то, что я ведьма. А это значит: убирайтесь отсюда. Господин Брунер кричал так громко, что соседям даже сбегаться к дверям не пришлось. Скантал можно было подслушать с удобством, не выходя из своих комнат. И в этом городе больше никто вам комнату не сдаст. Так и знайте. Я всем расскажу, что госпожа Беленслаузе вредитель, а не жиличка. Напугал. Я фыркала, но на самом деле нервничала. Денег на смену города могло и не хватить. Кто вам эту дрянь с потолка уберет? Магов вызову. Они дорого берут. За то деньгами, а не нервами. Черная капля опять упала вниз. Только теперь не на нос дама хозяину, а на его ботинок. Мы так и замерли, разглядывая её. А когда господин Брунер поднял взгляд на меня, стало вдруг ясно: договориться не удастся. О про жену я правду сказала, мстительно заявила я, да погромче, чтобы все соседи услышали. Гуляй этот вас. Хотите, скажу с кем? По лестнице загрохотали шаги. Хочу. Дверь открылась, и в щели показались несколько жильцов с верхних этажей. Все она врет, господин Брунер. Проблеел один. Про него я, кстати, не знала, так что выдал он себя зря. Лицо хозяина из красного приобрело багровый оттенок. Он засучил рукава рубашки и двинулся на предполагаемых любовников. Вы, госпожа Беллингслаузе, вещи собирайте и ждите меня. Нам ещё расчитаться с вами нужно. Это звучало слишком уж зловеще, потому что в моём кошельке денег едва ли могло хватить на экипаж. "Да вы не спешите, господин Брунер", бодро сказала я. "Никуда не денусь, буду ждать вас здесь". Господин Брунер отправился разбираться с конкурентами, а я бросилась спасать метлу. Чёрная мерзость возвращать моё имущество отказывалась. Я и нейтрализатором зелий в нее прыскала, и ядами всякими поливала, но добилась лишь того, что метла отравилась, затихла и сражаться перестала. Лишь тогда черная мерзость ее отпустила. Из коридора слышны были крики госпожи Брунер и звуки ударов. Судя по тому, что женщина кричала: "Бей, совратителя! Моя помощь не требовалась." Совратителей я боялась не меньше, чем господина Брунера, который на время обо мне забыл и следовало этим самым временем воспользоваться. На улицу я выбиралась через окно, так как лестница оказалась заблокирована дракой, и уже совсем скоро шустро топала по улице, держа под мышкой портрет мамули с обитавшим в нем духом и волоча за собой чемодан на колесиках. Метла, полусонная от ядов, которыми я поливала черную мерзость, поднять меня со всем имуществом не могла, а потому пришлось погрузить на нее котелок с оставшимися зельями и ингредиентами. Звучит все очень ладно, но на деле по городу шагала девица с волосами, перемазанными липкой гадостью, имеющей потенциал к размножению. В руках у нее был портрет, который орал дурниной матерные песни. А следом летела вялая метла с котлом, из которого торчали травки. Ведьма, да только вот в самом наихудшем её представлении. Неудивительно, что люди смотрели на меня широко открытыми глазами, делали знаки, отгоняющие зло, и переходили на другую сторону дороги. Хорошо хоть камнями пока не бросали. Но эта часть представления уже выглядывала из-за угла. Нельзя сказать, что люди так уж плохо относятся к ведьмам, но нас боятся. И это накладывает определённый отпечаток. Сегодня могут покупать у тебя зелья всей деревней, а уже завтра этой же деревней подойдут к воротам твоего дома и станут угрожать вилами. А чаще из-за того, что вил я боюсь гораздо больше, ко мне. Мне и пришло в голову после окончания колледжа поселиться в городе. Всё-таки здесь люди цивилизованные. Не так скоро на расправу. Ну и куда мы направляемся? Дух вдруг решил изменить репертуар и перешёл к вопросам. Надеюсь, в гостиницу. Для того, кто живёт в портрете на птичьих правах, дух был слишком привередлив. Звали его очень даже мирно. Уго. И рядом со мной он поселился 2 недели назад. От чего и почему это произошло? Не знаю. Просто в один далеко не прекрасный момент портрет моей мамули заговорил, чуть не подарив мне при этом остановку сердца. Считается, что ведьмы умеют изгонять духов. Но этот предмет, в отличие от зелья варенья, я нещадно прогуливала. Вполне возможно, что вредного злыдня ко мне подослал бывший преподаватель по защите от духов в качестве меры воспитания. Хотя кого я обманываю? Если уж это сделал магистр Ворс, то только в качестве мести. За то, что некоторые свои зелья я отрабатывала именно на нём. Будем спать под мостом, я горько вздохнула. У меня нет ни денег, ни возможности их заработать. "То есть как это?" изумился Уго. "Ты же работала где-то в библиотеке". "Меня оттуда выгнали", в конец расстроилась я. Как это выгнали? За что? Тоже поняли, что ты ведьма? Я зарделась и взяла картину поудобнее. Даже отвечать не хотелось, но не так часто у меня спрашивают о жизни, чтобы я проигнорировала вопрос. Нет, просто в библиотеке упал стеллаж. Тебя уволили из-за упавшего стеллажа? Не поверил Луго. Правильно сделал, между прочим. Да. Исключительно из-за этого, твёрдым голосом ответила я. Помялась, но всё же добавила подробностей. Он просто упал на заведующую, а я стояла неподалёку. Случайность это. Обычная неподозрительная случайность, с кем не бывает. Но заведующая решила, что я специально толкнула стеллаж из-за того, что она сделала мне пару замечаний. Пару? Опять не поверил Луго. Ну хорошо, не пару. Она меня отчитывала почём зря, по любому поводу. Дождь на улице. Это всё из-за того, что молодые вертиховостки по улицам ходят. А кто ближайший? Конечно, я. Её муж позже обычного проснулся. Опять я виновата. Книги читатель не возвращает. Как думаешь, кто виной? Как только я замолчала, чтобы с возмущением вдохнуть свежий воздух. Уга вдруг вставил о речной о том дождике, который ты вызывала, ну, который тебе для ритуала нужен был. Изгоню тебя, твёрдым голосом сообщила я. Дух хихикнул, но не впечатлился. Так куда мы идём? Не знаю, недовольно буркнула я. Друзей в этом городе у меня нет, только враги, говорила мне матушка. Чёрная ведьма сказала: "Вредная судьба поддержала. Так что Балтай франний поменьше. Сзади послышались крики: "Держи ведьму!" Я оглянулась и увидела спешащую за мной читу Бруннеров. Долговязая госпожа Брунн размахивала кочергой, а пузатый домохозяин тащил увесистый стеклянный шар. Кто-то разнёс слух, что они защищают от ведьм. И вот господин от чего-то решил, что это правда. Додуматься до того, что я долгое время проживала неподалёку от вышеупомянутого шара, и это не причиняло мне никакого дискомфорта. Мужчина не смог. Хотя получить этим шаром в лоб не захочется кому угодно. "Не только медведи. Бежим!" завопил портрет, и я побежала. Чемодан громыхал по брусчатке. Портрет при каждом движении бил меня по бедру, а Уго вопил не своим голосом. От нервов меня пробило на смех, что тоже не способствовало ускорению. Я словно видела ситуацию со стороны и наслаждаться ею мешала лишь опасность, наступающая с тыла. Мы свернули в парк и нырнули в первые же кусты. По спине меня ударило древком метлы, а картину толкнуло котелком. Уга, это не понравилось. Нас тут сразу найдут. Конечно. Если ты не заткнёшься. Я судорожно доставала всё своё кладовское имущество из котелка. Сделай вид, что портрет моей матери мил и прекрасен. Это же чёрная ведьма, ризонно заметила Уга. Даже её портрет должен быть вреден и страшен. Я наконец отыскала подходящее зелье. Я опрыскала им котелок, метлу и чемодан. Они тут же исчезли, и едва я сама успела сделать глоток, Как в парке появилась чита Бруннеров. Уга мигом умолк. Ещё бы ему не замолчать, если видимым остался только портрет. Господин Бруннер бросился было по дорожке, но жена придержала его за ремень на брюках и внимательно осмотрелась. Есть такие дамочки, вроде не колдуют, а инстинкт навредить ярче, чем у чистокровной чёрной ведьмы. Ты посмотри, картину свою бросила. Госпожа Бруннер наклонилась к кустам и выудила оттуда портрет. Я отодвинулась, чтобы меня не нароком не задели и не поняли, что в кустах есть что-то поинтереснее старой картины с сидящим в ней духом. Груз сбрасывает. Господин Бруннер шумно дышал. Бег с шаром не входил в список его любимых занятий. Уже устала Кто из нас устал, я бы поспорила, но сейчас благоразумно молчала. Улетела она, говорю тебе, а метла её вместе с этим обожеством поднять не смогла. Госпожа Брунер повертела картину в руках и забросила обратно в кусты. Рама у портрета крякнула, и угонь не сдержался. Ну всё, долговязая, ты допрыгалась, мрачно сообщил дух. Госпожа Брунер взвизгнула, а господин Брунер завертелся на месте, тыкая в пустоту стеклянным шаром. Кто здесь? заревещала испуганная женщина. Совесть твоя, рявкнул дух. Отходило лет на 10. Думал, ты человеком станешь, да без меня не получается. Так что вернулась. Госпожа Брунер попятилась, а муж её с интересом прислушался. Не забывая тыкать в сторону кустов шаром. И что теперь будет? Перестанешь уму уже деньги воровать, на каждого встречного мужика обросаться. Ой, женщина побледнела, а господин Брунер мигом забыл о главной причине своего гнева, то есть обо мне. Еще и про мамулю его, и слова плохого теперь не скажешь. Припечатал уга. Госпожа Брунер выхватила у мужа шар и бросила в кусты. Медкая вредительница, ничего не скажешь. Шар попал в портрет, чуть не разорвав полотно и упал в траву. Дух от возмущения замолчал, а господин Брунер принялся наступать на жену. Дорогой, это всё та ведьма. Я никогда и слова плохого про твою мамашу не сказала. То есть всё остальное, правда? Я даже восхитилась наивностью господина Брунера. Мне казалось, что он о своей супруге всё понял ещё полчаса назад. Но выходит, что запудрить мозги можно даже при наличии кучи свидетелей. Хоть уроки у госпожи Брунер-Бери, честное слово. Про меня с супруги опять забыли. Жена отступала, а муж следовал за ней, потрясая огромными кулачищами. Уго не вытерпел и напоследок сладенько сказал: "Я вот только упустила момент, а ребёнок точно от мужа. А то как раз на это время удалилось, так что всё может быть". И Брунеров прорвало. Женар ванула вон из парка, высоко поднимая колени и размахивая юбками. А муж её совсем забыл о том, что недавно тяжело дышал от усталости. Теперь моя помощь могла и понадобиться. Раз рядом не было коварных соблазнителей, но влезать я не собиралась. Посмотрела на портрет и едва сдержалась, чтобы не расцеловать его. Уго, ты на спас. Я себя спасал. Зло огрызнулся дух. Ты же не позаботилась. Почему меня зельем невидимости не обрызгала? Сначала я выпила нейтрализатор А потом уже, появившись, с удовольствием продемонстрировала пустой пузырёк. Мне не хватило. А тебе и так не видно. Не хватило ей. Передразнил меня Уго. Я сделала вид, что оскоблена. А то я не знаю, сколько у тебя пузырьков. Можно подумать, ты не при мне все зелья варила. При мне, конечно. Надеялась, скотина неблагодарная, что я из картины вылезу. А ты её запечатаешь. Так ведь? Я прав. Я подумала и признала, не считая незначительных деталей типа скотина неблагодарная. Совсем согласна. Вот. Дама на портрете подняла палец вверх. А я, между прочим, придумал выход из сложного положения, в которое ты попала исключительно по причине собственной непроходимой глупости. В этот момент я подумала о том, что в библиотеке достаточно литературы, в которой описываются способы изгнания духов. Меня, конечно, выгнали оттуда, но как сотрудника, а не как посетителя. Так что можно будет и заглянуть. И пусть это намного энергозатратнее, чем запечатывание картины, но Уго же нарывается. Ты вот объясни. Продолжал дух, не зная о том, какие мысли бродят в моей голове. Ты зачем в город припёрлась? Нормальные ведьмы в деревнях прячутся. Деление ведьм на нормальных и ненормальных меня возмутило. Да что там? Конкретно обидело. И я ледяным тоном возразила. Как раз у нормальных ведьм амбиции есть. Они чего-то добиться хотят, а не в деревне всю жизнь оставаться. Амбиции. Хахтнул Уго. И что же ты собираешься в городе делать? Амбициозная такая. Я вспыхнула и глубоко вздохнула, чтобы как рассказать духу, да как высказать всё, что о нём думаю. Но вдруг осеклась. Сижу тут в кустах, рядом понемногу проявляется котелок с вялой метлой, чемодан, в котором две мантии и пара платьев. А говорю об амбициях. Да мне впору курсы проводить на тему, как стать неудачницей, а не рассуждать о каких-то возможностях. Я хотела открыть кабинет красоты, прошептала я. А что? Расхохотался Уго. И что это такое? Это рабочее название. Я смутилась. Хочу делать женщин красивыми. С помощью изобретенных мною зелий в колодце выходило неплохо, лечила подругам прыщи и шрамы. Глупость какая, пробормотал дух, а я почувствовала себя ущемленной и повысила голос. Да, моя самая большая мечта накладывать всякие примочки на лица женщинам и получать за это деньги, желательно большие, но пока согласна и на маленькие. Вот только в деревне не найдёшь дураков и бесплатно это делать. Поэтому я и приехала в город. Уга помолчал и довольно мирно подвёл итог. Теперь понятно, для чего ты делала свои жуткие варева. Знаешь, тебе нужно придумать что-то для нормального запаха, потому что воняют они жутко. Ни одна красотка не вытерпит Красотками должны становиться у родины. Уже после того, как я наложу им ваниучее зелье, упрямо ответила я. Потерпят ради красоты. Вопросы духа меня расстроили, и какое-то время пришлось потратить на то, чтобы успокоиться. Уго молчал, и я решила, что тема закрыта. Но едва поднялась, чтобы собирать вещи, он вдруг сказал: Странно. Мне казалось, что ведьмы своих не бросают. У вас же совет ведьм есть, который выполняет одно единственное желание ведьмочки, когда она колледж заканчивает. Не то чтобы не бросают. Я засмущалась. Но ты прав, одно желание выполняют, если оно адекватное. Тогда почему ты не пустила эту помощь хотя бы на аренду помещения? Я зарделась и опять села на траву. Не то, чтобы мне действительно не нужна была помощь. Просто мамочка часто говорила, что от сборища ведьм нужно держаться подальше. И как показывала практика, она всегда оказывалась права. Уго, совет ведьм ничего просто так не делает. Они помощь предоставят, а потом всю кровь из меня выпьют под предлогом благодарности. Я чёрная ведьма. Я не хочу быть благодарной. Уж лучше сама всего добьюсь. Но ну, сама ты добилась только ночёвки под мостом. Ризонно заметил дух. Был бы он материален, ударило бы за неожиданную адекватность. А сейчас картину было жалко. Может быть, стоит и поговорить с советом ведьм? Я улыбнулась, да так широко и неискренне, что заболели щёки. Уга А с чего ты вдруг таким понимающим стал? Получается, всё это время притворялся идиотом. Нет, я сейчас притворяюсь нормальным. Не уходи от темы. Что такого страшного могут потребовать ведьмы? Моя подруга должна отдать им первенца мальчика, прошептала я. Элла теперь боится рожать. Ну да, ситуация. А отказаться твоя Элла не могла. Хотелось нагнать жуть рассказам о том, что её заставили, и отказаться возможности не было вообще. Вот ни капельки. Пытали, били и навязывали своё мнение. Но я же честная. За исключением некоторых случаев. Решила сказать правду, не упуская случая посплетничать о подруге. Вообще-то могла, но я подождала, пока по дорожке пройдут две девушки. Слушай, Зачем они открыли зонтики, если дождя нет? Не отвлекайся, прикрикнула Лога. Могла, но но ей жутко хотелось получить богатого мужа. Вот ведьмы и потребовали плату. Так за всё нужно платить. Но не детьми же, возмутилась я. К тому же, раз совет ведьм по силам увеличить любую из нас силу, то почему бы не сделать это просто так? Одно единственное желание после окончания колледжа выполнить, и то не в состоянии. Девушки с зонтиками прошли обратно, только теперь в сопровождении симпатичных парней. Я почувствовала неожиданную, но жгучую досаду и щёлкнула пальцами. Над девицами в миг появилась маленькая тучка, и дождик не заставил себя долго ждать. Влияние на погоду никогда не было моей сильной стороной, но несколько минут дождя я могла вызвать и без подготовки. Девицы завырещали, оказалось, их зонтики отвратительно защищали от влаги. Я подождала, пока парочки скроются, и зловещно расхохоталась. Настоящий черно-ведьминский смех. У нас даже предмет такой в колледже был. Уга тоже дождался, когда мы опять останемся в одиночестве, и бодро заявил: Ну раз у тебя поднялось настроение, пойдём искать место для ритуала. А к какому ритуалу речь? Будешь совет ведьм вызывать и просить помощи. Я только открыла рот, как дух повысил голос: Подожди, послушаешь условия совета ведьм и решишь, отказываться или нет. Понимаю, что хотелось блеснуть самой. Но не получилось же. Не получилось, Франни. Ладно, я, ладно, ты. Но подумай о портрете дражайшей матушки. Если ты станешь жить под мостом на пользу ему, это не пойдёт. Я хмыкнула. Разумеется, аргументы духа меня не впечатлили. Но ночевать под мостом не хотелось. Где-то в сердце ёкнула надежда, что Совет ведьм попросит что-то незначительное. Может быть, процент от дохода, а не ближайшего родственника. С другой стороны, всегда можно отказаться. Насколько я помню, руки впрям никто не заламывает. И почему я раньше не решалась? Наверное, просто нужно было, чтобы кто-то озвучил мои же мысли. Ну хорошо, Я тяжело вздохнула. Пойдём искать место для ритуала.